Глава 5 Здание железнодорожного вокзала Воронежа встретило Егорова шумом рынка. На импровизированных лотках местные жители разложили свой нехитрый товар или лениво переругивались с соседями в ожидании поезда на Москву. Милицейский патруль с немым укором осматривал участников барахолки, но разгонять торгашей не спешил. Многие понимали, что для большинства из них это единственный способ заработка. Подобную картину Егоров встречал повсеместно. Как бы громко не звучали ободряющие речи из рупора радио о достижениях советской власти, простой народ продолжал хотеть есть, а позаботиться о тысячах ветеранов у государства пока не хватало сил. — Дядя, дай копеечку! — обернувшись, Егоров встретился взглядом с лопоухим парнишкой лет тринадцати. Несмотря на летний зной, паренёк был плотно укутан в драную куртку на пару размеров больше и щеголял в новеньких сапогах. — Дядь, кушать хочется! Дай копеечку! — стараясь выдавить слезу, продолжал конючить пацан. Словно подыгрывая, а может, так оно и было, рядом сидящая бабка запричитала с характерным для местных селений яконьем. — Ох, сиротки! Ох, дитятки! Жизни хорошей не видели! — «Ой, не в то время ты на свет появился!» Взглянув на наручные часы, Егоров прикинул время. Если поезд не опоздает, у него целых сорок минут в запасе. Рефлекторно проверив замки на своем чемодане, поставил его на землю и сел сверху. «Ты чей будешь, Шкет?» Стараясь выглядеть дружелюбно, спросил Юра. «В эту игру он играл уже не раз и примерно представлял, что будет дальше». «Сирота!» «Мамку немцы убили, папка на фронте погиб», — как по-писанному заголосил парень. «Тетка была, до да зимой от жара померла. Она в речном хозяйстве работала, в полынью провалилась. Так в две недели и сгорела. Дай денежку». Будь на месте Егорова обычный ротозей, он бы уже давно лишился кошелька и багажа. В последний момент, перехватив руку щипача у своего кармана, Юра с некоторым удивлением разглядывал напарника по прошайке. «Девчонка!» Чуть старше тут же скрывшегося в толпе паренька, такая же чумазая и плохо одетая. «Пусти! больно зашипела девка, впившись грязными ногтями в руку Егорова. «Люди! Караул! Насильничают!» Толпа вокруг неодобрительно зашумела. Несколько грузных мужиков с угрюмым ворчанием придвинулись было на защиту ребёнка, но их пыл тут же остудила трель милицейского свистка. «Дорогу, граждане! Что происходит? Что случилось?» сквозь толпу пробился милицейский патруль, состоящий из молодого лейтенанта и двух красноармейцев, вооруженных винтовками. «Вот этот!» — ткнула кривым пальцем в Егорова бабка-торгашка. «Дитя схватил и не отпускает!» «Схватил, говорите?» «Схватил, схватил! А еще военный!» — зачастила бабка под одобрительный гул окружающих. «Дети! Сироты! Нет им защитников!» «Гражданин, пройдёмте», — строго посмотрев поверх очков, произнёс лейтенант. «Будем разбираться. И отпустите девочку». Зло поиграв желваками, Егоров достал из нагрудного кармана удостоверение и, раскрыв, показал лейтенанту. После произнесённой вполголоса фразы «Министерство государственной безопасности», толпа стала стремительно рассеиваться. «Конечно, мы будем разбираться, лейтенант», с усмешкой ответил заметно побледневшему младлею Юра. «Разберемся, откуда на вверенном тебе участке появились воришки и беспризорники? И почему нарушаем регламент по безопасности? Почему на перроне посторонние граждане?» Последние два вопроса относились к стихийному рынку, организованному местными жителями. «Будь у Юры побольше времени...» Он мог бы прочитать целую лекцию о безопасности на транспортных узлах и перегонах, а также привести несколько примеров диверсий, проведённых под прикрытием вот таких вот барахолок. Но времени, впрочем, как и всегда, почти не оставалось. «Т -т «Товарищ капитан, да, да я б никогда!» — театрально задыхаясь от возмущения, залепетал лейтенант, но Егоров не дал договорить, скомандовав «Смирно! Представиться! Доложить по форме!» Спуганно вытянувшись, лейтенант приложил ладонь к козырьку потрёпанной, наверное, ещё с училища фуражки и отстрочил давно заученную фразу. «Младший лейтенант Каськов! Проводим дежурный обход на вверенной территории!» «Плохо проводишь, младший лейтенант! Почему на перроне бардак? Спекулянтов прикормил! Воровство покрываешь!» «Никак нет, товарищ капитан!» В глазах бедного участкового отразился дикий ужас. «Боремся в меру возможностей!» «Тебе партия в меру возможностей приказала бороться!» Указав пальцем на притихшую девочку, грозно спросил Егоров. — Почему беспризорники тут бродят? — Так она, это, не беспризорная, товарищ капитан. Дедомовские они, сбегают постоянно. — Вот и верни ребёнка туда, где ему быть положено. Егоров подтолкнул девочку к лейтенанту и посмотрел на исцарапанную руку. Вот кошка всю кожу ободрала. — Они у вас не бешеные хоть? — более спокойно спросил Юра, разглядывая ладонь. Кое где на загорелой коже проступили капельки крови. «Никак нет, товарищ капитан!» Вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в плечо беспризорницы, зачистил Каськов. «В детском доме организованы самые лучшие условия для...» «Отставить!» — отмахнулся от лейтенанта Егоров. Обернувшись на звук подъезжающего поезда, в очередной раз сверился с наручными часами. Обернувшись к патрулю, прожег лицо каждого долгим взглядом. «Везет вам сегодня!» Некогда мне сейчас с вами возиться. Но поверь мне на слово, в следующую мою остановку в вашем городе лично проверю твою работу, и не дай бог, лейтенант! Не дай бог. Ты меня понял?» Оставив бледного, как смерть коськова на перроне, Егоров поспешил найти начальника поезда и уже через 10 минут обустраивался на свободном месте в старом вагоне теплушки в конце состава. Конечно, можно было воспользоваться служебным положением и потеснить кого-то в более комфортных вагонах, но Юра не хотел быть никому обязанным. Если ты ничего не должен человеку, то и спрашивать с него можно по полной. Случай на перроне не расстроил Егорова, а даже наоборот поднял настроение. Теперь Юра знал, что в славном городе Воронеже есть молодой лейтенант Каськов, который будет особо рьяно исполнять свои служебные обязанности. А это значит, что он только что сделал жизнь в стране чуточку лучше. И нужно не забыть отправить кого-нибудь в детдом для проверки. Каськов говорил про самые лучшие условия, но так ли всё на самом деле? Человек, способный заняться этим, имеется, нужно будет отправить ему из Москвы телеграмму, и дело можно считать решённым. Пристроив свой походный чемоданчик в изголовье грубо сколоченных нар, Егоров снял сапоги и с удовольствием вытянул ноги. В тесном помещении вагона стоял терпкий дух портянок, немытых тел и лежалой соломы. Надвинув козырек фуражки на глаза, капитан не спеша изучал своих попутчиков. На нарах в дальнем углу спали двое сельчан, выпитив грязные пятки. В стеганых телогрейках сапоги осмотрительно сложены под головы. Для этих мужиков выход за пределы родного колхоза сродни походу на вражескую территорию. Верить никому нельзя. Все вокруг вора и жулики. Как они только спать легли, не побоялись. Стоило мелькнуть этой мысли, как от буржуйки в углу вагона отошла мешковатая фигура в потертом картузе и присоединилась к двум колхозникам, окинув капитана подозрительным взглядом. Егоров самодовольно хмыкнул. Так и есть. Пока двое спят, третий дежурит. Следующую группу попутчиков Юра, к своему удивлению, определить не смог. Слишком уж разномастная компания получилась. Суховатый старик в потёртом суконном костюме мог оказаться школьным учителем, а мог и бухгалтером в одном из государственных учреждений. Тихо беседующий с ним кавказец средних лет одет был более скромно но вел себя с учителем на равных. Понебратски похлопывая собеседников по плечам, он активно жестикулировал и задорно улыбался, поблескивая стальными фиксами, чем вызывал регулярные смешки товарищей. Третий и самый молодой член компании был типичным представителем городской молодежи. Куртка-хулиганка и фронтовые парусиновые туфли, до одурения мелом, Выдавали в нем ярого последователя моды и похитителя женских сердец. Завершала образ модника лихо заломленная на затылок кепка и торчащий из-под нее русый чуб. Эта компания надолго привлекла внимание Егорова. Из имеющихся данных он смастерил в уме задачу и теперь пытался найти ответ на главный вопрос. Что объединяет столь разнообразную компанию помимо соседних мест в поезде? Родственные связи? «Вряд ли. Общая работа? Исключено. Может быть...» Не заметив подкравшейся усталости, Егоров с удивлением обнаружил, что задремал. Когда он спал нормально в последний раз? Последние несколько суток провёл в дороге и сборе информации о Михаиле Росси. Отдохнуть как следует не удавалось». При воспоминании об объекте задания капитан устало вздохнул и достал из нагрудного кармана кителя потертую фотографию, которую с таким трудом отвоевал у педантичного Полякова. Пришлось даже звонить в главку и подключать Кравцова. На старом фото было изображение детского дома в Раменском, это недалеко от Москвы. На мраморных ступенях бывшей дворянской усадьбы сидела аккуратная женщина аристократичной внешности, а рядом стоял худой паренек лет десяти. На обороте фотографии дата и лаконичная подпись. М. Рос. Это было единственное изображение объекта, которое удалось откопать в личном деле бывшего агента. Объяснить столь халатное отношение к ведению дела производства никто не смог. Да и не хотел. Спрятав фотографию назад в карман, Егоров взглянул на часы. Если все пойдет по плану, то к завтрашнему вечеру он уже будет в Москве и, наконец, сможет начать получать ответы на накопившиеся вопросы. А пока... С трудом подавив приступ зевоты, Юра оглянулся. Попутчики также занимались своими делами, не обращая на него никакого внимания. Пока что можно и поспать. «Вставай, боец! Вставай, бля...» Конец фразы заглушил разрыв мина за остатками стены соседнего здания. Рефлекторно бросив свое тело на мерзлую, пропитанную порохом и кровью землю, Егоров закрыл собой испуганно вжимающегося в стенку окопа паренька, судорожно сжимавшего винтовку. Спину в районе лопаток не сильно обожгло шальным осколком. Чувствуя, как что-то теплое начинает пропитывать ткань гимнастерки, Юра торопливо, словно боясь, что кто-то заметит, поднялся на ноги и окинул окружающих мутнейшим взглядом. То тут, то там из укрытий на него смотрели глаза. Лица бойцов, покрытые толстым слоем гари и грязи, взгляд не воспринимал и различал только блестящие страхом и усталостью глаза. «Бойцы! Гвардейцы! Там!» Стволом пистолета Егоров указал на одиноко стоящие руины дома в конце улицы. «Там последний оплот фашистской гадины в этом городе!» Чувствуя, что задыхается, Юра опустился на колено, пытаясь перевести дыхание. Вчерашний выпускник Академии СМЕРШ только прибыл на фронт и был, наверное, самым молодым офицером на этом участке. Но это не давало ему никаких поблажек. Здесь, в мало кому известном городке Пулова, выдохлись все. Немцы устали защищаться и, отступив на окраину города, зло огрызались из последних сил, накрывая всю округу огнем полковых минометов. Но и силы Красной Армии были на исходе. Все резервы были брошены на решающие направление. На небольшую группу отрезанных от основной армии фашистов никто не хотел тратить ни силы, ни время. Но и оставлять у себя в тылу вооруженную группировку диверсантов было неправильно. Егоров прибыл на позиции остатков стрелкового батальона за пару минут до гибели последнего офицера. По статистике, младший командирский состав на линии фронта живет в среднем три дня. Командир батальона лейтенант Северов прожил полторы недели. Мина попала в блиндаж комбата, и Егоров даже не успел познакомиться со своим предшественником. И вот теперь он стоит на краю окопа и ищет слова для того, чтобы поднять этих истощенных морально и физически бойцов в бой. «Товарищи гвардейцы!» Куда только крепость в голосе взялась. «Бойцы Красной Армии! Оглянитесь вокруг!» Сделав широкий полукруг рукой, Егоров поёжился. Морозный воздух пробирался к на спине сквозь прореху в шинели и больно покусывал обожжённую кожу. «В этом городе давно идёт война!» «И там...» — ствол пистолета снова указал на цель штурма. «Сидят убийцы наших детей и матерей!» «Приказываю! Опорный пункт противника захватить и уничтожить! Бить врага без пощады всеми имеющимися средствами!» «В атаку!» — посмотрев на ближайшего бойца, Юра спросил. «Как фамилия?» «Гвардии рядовой Анищук». на штурм гвардии рядовой Анищук!» Схватив за шиворот представившуюся солдата, Егоров силком вытолкнул его из окопа. Навел ствол пистолета на следующего — Вцепившись в винтовку, гвардеец зло выругался и полез на край окопа. «За родину! За товарища Сталина!» С полуразрушенных руин раздались разрозненные винтовочные выстрелы, постепенно утопающие в грозном рёве злых солдат, бегущих в атаку. «Ура!» Окинув взглядом опустевшие окопы, Юра вылез наверх и на заплетающихся от слабости ногах побрёл в сторону выстрелов. «Без пощады к врагу!» С трудом шевеля немеющими губами, Егоров поднял пистолет и выстрелил в сторону немцев. Где-то в небе тонко запела мина, и позади раздался взрыв, больно ударив в спину. Тихо зарычав от фантомной боли, Егоров резко сел и некоторое время молча смотрел по сторонам, пытаясь вернуться в реальность. Мерный стук рельс, ночной полумрак теплушки, Москва. Детский дом. Михаил Рос. Вытерев тыльной частью ладони испарину спарину со лба, Юра откинулся на спину и некоторое время молча лежал, восстанавливая дыхание. Воспоминания войны не стирались временем и не становились слабее. Сколько раз во снах он брал штурмом чёртовы развалины? Сто? Двести? Ведь это ещё не самые страшные воспоминания молодости. Отдай! «Отдай! Нечестно так!» Возмущенный голос из полумрака вернул Егорова в реальность. Только сейчас он заметил, что две компании попутчиков объединились и изгрудились около импровизированного стола из пустых ящиков. В тусклом свете керосиновой лампы Юра разглядел очертания колоды карт и перекошенное от злобы лицо одного из колхозников, нависшего над тщедушной фигурой учителя. «Ты мухлевал! Не может быть, что тебе четыре туза!» эй слюща что ты о такое говоришь брат вступился за попутчика кавказец тебе же никто не говорил что ты мухлюешь когда ты выигрывал действительно будь мужчиной держи свое слово влез в разговор модник зигмунд якобович тебе честно выигрыш отдавал я между прочим на свои последние сбережения играл наставительно подняв кверху сухой палец, прокортавил учитель. «Если бы у меня не получилось отыграться, ночевать бы мне на вокзале в Москве. Что-то я не помню, уважаемый, чтобы вас интересовала моя судьба в тот момент, когда вы выигрывали». И «Имя у него какое-то фашистское». «Мужики!» — резко перевел тему проигравшийся колхозник. «У меня знакомых Зигмундов нет. Как пить дать шпион это?» «Да немец это, точно немец». «Признавайся, жулик, ты из пленных!» «Побойтесь Бога, граждане!» примирительно поднял руки Зигмунд Якобович. «Моя родина Одесса! Вы бывали в Одессе? Если бы маменька услышала, что меня прлинили за немца, она бы этого не пережила!» «Ты стрелки не переводи!» Кавказец выразительно хрустнул костяшками пальцев и заслонил спиной учителя. «Ты старику денег должен, а старость надо уважать!» «Да пошёл ты!» Отшвырнув ящики в сторону, колхозники, затаптывая кирзовыми сапогами, разбросанные на полу карты, вплотную придвинулись к троице картёжников. Со стороны Егоров заметил тускло блеснувшие лезвия заточки в руках модника. Наспех надев сапоги, он вскочил на ноги и скомандовал «Отставить драку!» «Не лезь, военный!» Не отводя звериного взгляда от лица колхозника, процедил кавказец. «Эти жулики старика обижают!» «Сейчас мы им за это!» — закончить фразу Егоров ему не позволил. Прямой удар в солнечное сплетение выбил воздух из груди заводилы. Перехватив руку модника, заломил кисть, заставляя выронить заточку. Подсечка с одновременным ударом ребром ладони в район сонной артерии отправили парня в гарантированный нокаут. Злобно прошипев проклятие, старик с неожиданной прытью кинулся на капитана, неуловимым движением выхватывая из кармана финку, излюбленное оружие криминальных слоев послевоенного СССР. В последний момент сместив корпус в сторону, Егоров ударил старого уркагана локтем в висок, тем самым отбросив жилистое тело на заплеванный пол. «Разошлись!» Для убедительности пнув корчащегося на полу кавказца в район печени, он вызвал сдавленный хрип, который подействовал на колхозников отрезвляюще. Ободренные поддержкой попутчика капитана, мужики уже потянулись заваляющимися на полу ножами. Пришлось достать пистолет и убедительно перещелкнуть затвором. Угрюма ворча, словно разбуженные после спячки медведи, колхозники отступили к своим нарам. Егоров тем временем собрал холодное оружие, И сноровисто обыскал стонущих от боли железнодорожных гастролёров. За пазухой старика оказался старый немецкий Вальтер, а в рукаве несколько краплёных карт, которые он швырнул на пол под одобрительные возгласы колхозников. Дёрнувшегося было старика, Егоров без стеснения приложил рукоять служебного ТТ по спине. «Лежать, урка! Кому сказано было?» «Обижаешь, начальник!» Сбрасывая остатки маскировки, зашипел в ответ старик. «Жига, нурки, не товарищ!» «Политический, значит», — осклабился Егоров и с оттяжкой приложил тяжелым носком сапога в жилистый бок. «Тебе же хуже». Обернувшись к притихшим колхозникам, он зло поиграл желваками. «Судить их будет, советский суд!» «Мы не варвары! Это всем понятно?» Убедившись, что жажда крови у мужиков поугасла, Юра связался их помощью карточных жуликов и сдал их на ближайшей станции наряду полиции, пообещав заспанному капитану на милицейском посту выслать объяснительную из Москвы почтой. Прибытие еще не скоро, поэтому можно продолжить отдых. В вагоне спится просто отлично.